Глава вторая. Одинцов плавал долго, а когда все таки вышел из воды на берег, застал всю компанию в тени под бананами. Ева с Кларой сервировали стол, укрытый белой синтетической скатертью с кружевной кромкой. Мунин разжигал угли в мангале. Дефорж откупорил уже вторую бутылку французского вина и приветствовал Одинцова: "Рад снова видеть". В отличие от незваного гостя, Одинцов совсем не обрадовался, но пожал протянутую руку, что-то проворчал в ответ и ушёл в бунгало. После душа, надев под стать Дефоржу легкую белую рубашку пола на выпуск и просторные светлые шорты, Одинцов появился у стола с бутылкой виски. Я могу составить тебе компанию, спросил Дефорж. Одинцов, стараясь не смотреть на его, молча показал два стакана, которые захватил из домика. Француз оценил его предусмотрительность. А толстый Дон со стаканов звякнул лёд. Одинцов щедро залил его скотчем. Угли готовы, отрапортовал Мунин. Что дальше? Будем делать ската на гриле, улыбнулся Дефорж. Кроме вина, он принес в подарок плоскую местную рыбину размером с портфель. Галера захлопала в ладоши. "Давайте, давайте, давайте, представляю, как это вкусно". Одинцов отхлебнул виски, закурил и осведомился. "Что празднуем? Нашу встречу". Рукой со стаканом Дефорж обвел всю компанию. "Ага, случайную встречу". Понять сарказм Одинцова было несложно. С Дефоржем они расстались две недели назад в Лондоне при обстоятельствах, которые не предполагали нового свидания, тем более настолько скорого. «Все в мире не случайно, парировал француз и коротко повторил то, что успел рассказать компаньону Одинцова. Оказалось, последнее время он работает в Таиланде. Недавний визит в Европу, где произошло знакомство с Одинцовым и его друзьями, занял всего несколько дней. А теперь де вернулся в Таиланд и продолжает собирать кое-какую информацию. Одинцов недоверчиво приподнял бровь. Что может быть интересного для тебя в Таиланде? Туристический бум, секс-индустрия, операция по смене пола, тайский бокс или камбоджийская наркомафия снова подняла голову. Всего понемногу, сказал Дефорж, кроме разве что наркомафии. Угли сейчас прогорят, напомнила Ева, а мне голодать нельзя. Дефорж залпом допил виски и пообещал: "Через 15 минут все будет готово". "Минут 40, не меньше", возразил Одинцов. "И готовить буду я". Он вооружился широким японским шеф-ножом с кухни, подточил его о край фаянсовой тарелки и принялся ловко разделывать ската, по ходу дела обучая Мунина и Клару кулинарным премудростям. Для начала смотрим на брюшко. Оно должно быть белым. Если желтое, скат не свежий. Я его еще живого купил и вез во льду», — возмутился Дефорж, а рынок в двух километрах отсюда. Одинцов не отреагировал и продолжал орудовать острым ножом. Черную шкуру со слизью соскребаем, чтобы спинка стала чистой. Хвост полагается отрубить. Он жесткий, на конце игла, это не едят. Теперь брюшко, вот так. Он сделал разрез крест-накрест, поперек и вниз до самого хвоста. Все потроха в помойку, кроме печени, она вкусная. Вообще у ската обычно только крылья жарят, а тушку или выбрасывают, или перемалывают с печенью в паштет, например. Но у нас тут почти полевые условия, блендера нет. Зато и много, поэтому используем рыбу по максимуму. Часть кулинарных ингредиентов привезды Дефорж. кое-что нашлось на кухне в бунгало. Из давленных зубчиков чеснока, густой сметаны, щепотки душистых трав, свежевыжатого лимонного сока и соевого соуса получился неплохой маринад. У ската нет костей, только хрящи, как у осетра. За это его хозяйки любят. Одинцов подмигнул Клари и сделал на крыльях рыбины с обеих сторон под десятку надрезов от хребта до краев. Это чтобы маринад быстро и равномерно впитался. Когда скат был обмазан, Одинцов сказал: "Его теперь в холодильник на пару часов, но среди нас есть голодные". В советское время шутили, что китайцы утром сажают картошку, а вечером уже выкапывают. И когда их спрашивают, почему так быстро, отвечают: "Очень кушать хочется". Мы с вами в Индокитае. Сделаем по-местному. Потерпим 10-15 минут. Время ожидания компания скоротала за напитками и рассказом Дефоржа о тонкостях жизни в Таиланде. Как вести себя с тайцами, как торговаться, куда съездить, на что стоит обратить внимание. Одинцов припомнил Мунину бананы и отправил его к пальмам, которые росли поодаль, велев принести обломок ветки длиной ладони в две. Зачем? спросил недовольный историк. Надо. Мунин оставил на столе вино и поплелся в рощу, а остальные затрепетали ноздрями, когда Одинцов пристроил на мангале здоровенного ската, втиснутого в решетку с зажимом. "Жара не должно быть много", сказал он Кларе. "Если можешь держать руку над решеткой пару секунд, значит нормально. Рыба продукт нежный. Готовится минут за пятнадцать, и переворачивать надо почаще". Перевернув ската раза три-четыре, Одинцов смазал его с обеих сторон остатками маринада прямо через решетку. Мунин выполнил задание и глотал слюнки вместе с остальными. От мангала тянуло невозможно соблазнительным ароматом. Одинцов быстро настругал пальмовую ветку на углях, плещая стружки, окутали рыбу сизым дымком. "Подкоптить хочу немного", объяснил Одинцов и еще несколько раз перевернул решетку. Пятнадцать минут истекли, рыба была готова. Каждому досталась порция внушительных размеров. "М-м, объедение", простонала Клара, отведав Одинцова. И Мунин поддакнул между большими глотками сухого вина. "Угу, фантастика. Можно я завтра куплю ската и попробую повторить?" "Валяй", разрешил Одинцов. "Стоило бы добавить каперсов", с видом парижского гурмана заметил Дефор. Хотя и без них звезда Мишлен тебе обеспечена. Одинцов ответил скромно: "Я старался". Со вчерашнего дня все только пили воду или сок и ели фрукты. Влажно-30-градусная жара не способствует аппетиту, но ближе к вечеру он появился. Перед закатом вся компания снова была сыта. День прошел без дождя. голубовато белесое небо постепенно сделалось розовым. А в седьмом часу вечера солнце красной каплей стекло в сиреневые облака над горизонтом. Здесь рано темнеет, зато ночи длинные, сказал Дефорж. Хорошо сидеть вот так в приятной компании. На закате сработала автоматика, и со столба между двумя бунгало засиял небольшой прожектор, который выхватил из густеющей тропической тьмы пятно пляжа с шезлонгами. В зарослях застрекотали цикады. Ева и Клара отправились в свои апартаменты переодеваться. Мунин, без понукания Одинцова, быстро прибрал на столе и ушел вслед за Кларой. Одинцов и Дефорж расположились в шезлонгах со стаканами виски, глядя на ночной залив. Уже не золото солнце на голубом, но серебро луны на черном. Они были похожи: двое мускулистых поджарых мужчин в возрасте за 50. Разве что у Одинцова седина коснулась только пряди в аккуратной короткой причёске и половины левой брови, а Дефорж посидел полностью, и исторился под машинку. Одинцов знал, что французский гость раньше служил старшим офицером в разведке и теперь сотрудничает с международным детективным агентством «Черный круг. Это высочайший уровень. Среди учредителей агентства числятся бывшие министры нескольких стран и отставные руководители спецслужб контракты по миллиону евро для Черного круга в порядке вещей. Если Дефорш застрял в Бангкоке, значит, задача у него непростая. А если он разыскал компанию Одинцова, хотя пару недель назад они попрощались, чтобы никогда больше не встречаться, значит, это зачем-то нужно Черному кругу. Во время лондонских приключений Дефорш выяснил, что только Клара путешествует под своим настоящим именем и со своим единственным паспортом гражданки Германии. Российские граждане Одинцов и Мунин пользовались паспортами Федерации Сент-Китс Невис, маленькой страны на Карибских островах. В дороге они играли роль отца и сына, Карла и Конрада Майкельсонов. У Евы, гражданки США, тоже был паспорт островной Федерации с другим именем. Компаньоны получили новые документы легальным путем, не придерешься, но информация о том, кто есть кто, позволяла Дефоржу выследить компанию в любой точке мира. Зачем ты снова нас нашел?» – спросил Одинцов. Про философский камень мы рассказали все, что могли. Дела с тобой закончили. Теперь просто отдыхаем и приходим в себя после Лондона. Специально улетели на край земли, а тут ты со скатом. Что тебе нужно? Мне нужна помощь, признался Дефорш и уточнил. Мне нужна помощь срочно. Дай, пожалуйста, сигарету. Ты же не куришь, удивился Одинцов. Чужие, курю с удовольствием. Когда Дефорж выудил сигарету из пачки, Одинцов протянул ему зажигалку. Это все? Помощь можно считать оказанной? Не надейся. Дело действительно серьёзное, я очень рассчитываю на твою троицу. Клара меня не интересует. Слава богу, откликнулся Одинцов, потому что Клара очень интересует моего друга. Нас не трое, а нас четверо. Француз не стал спорить. Хорошо, трое с хвостиком. Прикурив кивнул он. и Одинцов мысленно снова проклял Мунина с его шуточки о 25 августа. Их троица становилась похожей на число пи, когда кто-то четвёртый играл роль иррационального хвостика, набора цифр после запятой, превращавшего простую тройку в бесконечную дробь, которая лежит в основе мироздания. Дефорш угадал. Сейчас эта роль досталась Кларе, А математическая пи чудесным образом помогала Одинцову Еве и Мунину разгадывать многовековые тайны и выпутываться из безнадежных передряг. Одинцов не верил в чудеса, но за последние полгода такого насмотрелся, что перестал иронизировать на эту тему. Француз глотнул из стакана и затянулся сигаретой. Давай вспомним, что было в Лондоне. Всего пару недель назад Он познакомился с компанией Одинцова и вместе с ними вступил в смертельную борьбу за философский камень, который исцеляет от любых болезней и помогает изготовить эликсир вечной молодости. Одинцов перебил: "Мы имели дело с философским камнем не по своей воле. Никого не исцеляли и ничего не изготавливали. Скажу больше, мы даже близко не представляем себе, как это делается. Мы не медики и не фармацевты. Пиер согласился Дефорж. Но как-то уж слишком быстро вы перебрались в Таиланд. А это не похоже на случайность, потому что здесь возникла проблема, связанная и с медициной, и с пармацевтикой». Понятия не имею, о чем ты. Таиланд мы выбрали случайно, просто искали для отдыха место подальше. И очень, кстати, подхватил Дефорж. Поможете разобраться, что к чему? В благодарность за Лондон. В Лондоне мы уже помогли друг другу, по-моему, в расчете», — нахмурился Одинцов, но француз поднял руку с сигаретой. Момент. Вы мне помогли, а я спас вам жизнь. Согласись, есть некоторая разница. Мои друзья скоро вернутся, напомнил Одинцов. Чего ты хочешь? Дефорш усмехнулся. Другое дело. Вот смотри. За последнее время в разных странах погибли очень важные люди. Вернее, одни сперва как будто сошли с ума и потом погибли, а другие только сошли с ума, но жить им осталось недолго. Я знаю, что если не все то многие побывали в юго-восточной Азии, прошли медицинское обследование, вернулись домой и принимали определенные препараты, вероятно, именно с этим связаны сумасшествие и смерть. Еще раз, каждый псих и каждый покойник люди очень важные, очень «Черный круг наняли, чтобы разобраться, что произошло, почему произошло и чего ждать дальше. Времени в обрез. Надо подключать к работе твою троицу. Об условиях договоримся, бюджет у нас королевский. Нет, коротко сказал Одинцов. Спросить ни о чем не хочешь? Не хочу. Может, «Может, таки посоветуешься с друзьями? Мое предложение касается не тебя одного. Нет, повторил Одинцов. Ты зря тратишь время. После отказа Евы на душе у него было так паршиво, что, казалось, хуже и быть не может. Но дефорж сумел сделать невозможно. Настроение Одинцова пробило дно и рухнуло в какой-то совсем непроглядный мрак.